То, может быть, я, а может быть и кто-нибудь другой. Когда?» Он на секунду задержался с ответом, всего на одну секунду четырнадцатого. Уже потом я поняла, что он назвал это число только для того, чтобы я не волновалась и не ждала в кому действительной даты. Юра шагнул к двери и остановился. На меня смотрели его чистые-чистые глаза, смотрели очень ласково, очень тепло. В них не было ни смятения, ни сомнений. «Почему именно он?» Как-то дети меня спросили, «Мама, почему именно наш папа первым полетел в космос?» Вопрос естественный. «Почему он и не другой, когда их была целая группа подготовленных, тренированных, были одиноки, а он женат, двое маленьких детей, мало ли что может случиться?» «Не знаю, — девочки, — ответила им. — Наверное, так было надо. — Ответила и подумала. Но ведь я так ничего не сказала им, и вопрос остался без ответа не только для них, но и для меня, и, наверное, для других. В самом деле, почему именно он? Хронику тех нескольких дней можно найти в воспоминаниях Каманина, Карпова, журналистов, космонавтов. Я привожу здесь короткие выдержки из воспоминаний, чтобы в какой-то мере ответить на вопрос, который, на мой взгляд, так и остался открытым до сих пор. Почему именно Гагарин стал космонавтом один? Почему? Несколько записей из дневника генерала Каманина. Во второй половине дня после занятий космонавты играли в волейбол, играли с увлечением все, но они еще не знали, кто из них полетит. А меня неотступно преследовала одна и та же мысль. Кто же, Гагарин или Титов? Затем, это было 8 апреля, было рассмотрено полетное задание космонавту. В нем указывалось, что космический корабль сделает всего один виток вокруг Земли, но оговаривалось, что возможны изменения условия полета. Задание подписали Королев, Келдыш и другие члены государственной комиссии. «Весь день я наблюдал за Гагариным. Спокойствие, уверенность, хорошее знание. Вот самое характерное из того, на что я обратил внимание. Ездили на стартовую площадку. Занятия продолжались три часа. Отрабатывали действия космонавта при ручном спуске. Один из кандидатов в космонавты будто не бронил фразу «Трата времени. Автоматика сработает, как часы». Это насторожило меня». Попросил высказаться Гагарина. «Автоматика не подведет», — сказал Гагарин. «Но если я буду уверен, что в случае аварии смогу приземлиться сам с помощью ручного управления, то веры в благополучный исход полета у меня прибавится в десятере. А лететь надо только с безграничной верой в успех». Так что же, и Гагарин, и Титов ручной спуск знают отлично. К этому времени сложилось общее мнение назначить командиром первого пилотируемого корабля старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича. В конце дня, это было 9 апреля, я решил, что не стоит томить ребят, что надо объявить им мнение членов комиссии. По этому поводу, кстати сказать, было немало разногласий. Одни предлагали объявить решение перед самым стартом, Другие же считали, что сделать это надо заранее, чтобы космонавты успели свыкнуться с мыслью о предстоящем полете. На всяком случае, я пригласил Гагарина Ститовым к себе и сообщил им, что в первый полет пойдет Юрий, а запасным будет Герман. Следующее заседание Государственной комиссии было назначено на утро 10 апреля. Накануне для Гагарина была тревожная ночь. Команин сообщил предварительное решение. Окончательно все должно было решиться завтра. А если действительно я, мучили Юрия сомнения?» «Готов, полечу, все сделаю», — отвечал он сам себе. Он предполагал, что после того, как решат, что лететь ему, он должен что-то сказать, обязательно, о своем отношении к полету и этому решению, поблагодарить, заверить. Мысли путались. Решил написать то главное, что надо сказать. Бумаги не было, под руку попался кусок миллиметровки. Взял его, аккуратно оторвал маленький прямоугольник. Этот листок хранится у меня и сейчас. На нем такие слова. «Товарищ председатель, товарищ члены Государственной комиссии, я сердечно благодарю вас за оказанное мне доверие лететь первым в космос».